Глава восьмая Петр Данилович Громов развернулся вовсю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка на лишевых подковах, и куда мчалась она, Петра Даниловича не интересовала. По кочкам, по сугробам, в пропасть все равно, Лишь бы свистал в ушах веселый ветер, Лишь бы хохотала и звенела в голове. Впрочем, занимался Петр Данилович и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на десяти вазах и посадил в лавку доверенным приказчика Илью Сахатых. Открыл в тайге смолокуриный завод, еще бросился в кое-какие предприятия, но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду. Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа. Тот политику свою сначала вел довольно тонко. Уедет на охоту, а сам конфисе. Соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам конфисе. Птицы, звери благодарения небу шлют. Дровосеки лодыря гоняют. Доверенный Илья Сахатых шелковые полушалки, Серебряные денежки нечаянно в карман сует, А хозяин из бутылки буль-буль-буль, Да к своей Анфисе. Илья Сахатых, рыжий, кудреватый, Лицо в густых веснушках, Отчего малый издали кажется румяным, На самом же деле он тощ и хвор, Но до женского пола падок. По селу он первый фронт, всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках. На балдашник тросточки тоже не из скромных. Портсигар снаружи совсем приличный. Откроешь крышку, там черт знает что. Даже отец Ипат, увидавший, сплюнул. Имел еще Илья Сахатых дюжины две зазорных карточек. Парни на вечерах хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный виск Ахахальник, Тьфу ты!» Но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду. Илья Сахатых любил крепко надушиться дешевыми духами, от него за три версты несло укропом и чесноком. Перстни, и булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта цивилизация, он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом, была им усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилович Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью. «Девки только им и бредили»,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 Женщина, можно сказать, в отсвете лет, в поэтическом одиночестве и все такое. За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши. Дурак ты какой! И за что тебя девки любят? А, Илюша, ребой, курносый, чехотошный, чисто смерть. А вот вы.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 Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал. «Сам!» — в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался, полезая в подполье. «Да проворней! Убьет! Ну!» Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку, Анфиса отперла. В белой фуражке, в высоких сапогах, поддевке Пошел Петр Данилович. Он оправил густые усы. Страсть сладка, чертовка! А что это накурино? Гости были, а? Я сама. Сама? Давно ли куришь? На-ка, покури. Она курнула и закашлялась. Крепкая очень! Крепкая!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 Он вскочил и резко ударился, черт его возьми, теменем в потолок. Слава богу, кажется, не слышали. Сошло. Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел. — Извольте радоваться. Грибы соленые, рыжики. Он возмущенно засопел и сплюнул.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 И вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел. — Эй ты, мученик! Да ты никак уснул! — Ничего подобного! Перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сахатых и быстро покинул свою тюрьму. — Да ты не ори, молодчик! Голос анфиса серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. «Будешь форды бачить Вышвырну!» С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил. «Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм. На что он теперь похож, а?» Анфиса молчала. «И вот на основании вашего легкого поведения я битых три часа в соленых грибах сидел, в кадушке». Анфиса ударила себя по бедрам,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 Он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе, завел себе и ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары, а дальше что? Эх, закатиться бы в Москву! Но крылья у него куриные, да и летать не те. Все-таки...